Глава ш е с т а Край. Во время завтрака Ермурати изложил присутствующим план предстоящих действий. Для начала отправим на разведку местности дрона. Затем, сверившись с полученной информацией, выберем оптимальное направление и выдвинемся сами. Помните о рекомендациях профессора. Ни в коем случае не совершать действий, которые могут изменить естественное течение истории и повлиять на будущее. Поэтому с собой берем только ножи. бронежилеты тоже оставляем камуфляж будем надеяться что наша одежда особого фурора не произведет а потом переоденемся в соответствии с местной модой при встрече с местными действуем по обстановке а если аборигены окажутся агрессивными и полезут в драку спросил жан медведь нахмурился будем стараться решать все конфликтные ситуации мирным путем в крайнем случае придется отступить «А если все сложится так, что мирного варианта развития событий не будет, тогда что, шею подставлять, что ли?» — упорствовал капитан. «А если, а если, я уже говорил, действуем по обстановке. Помолчи, Жан!» — командир бросил на бойца суровый взгляд. Горностаев поднял руку, привлекая к себе внимание. «Кто пойдет наружу? Мне, например, тоже интересно посмотреть». «Все ученые однозначно остаются на базе». По крайней мере, в первой вылазке они участвовать точно не будут. Мы не знаем, что нас ждет наверху. Вы поскорее со своей аппаратурой разберитесь, ученые-мужи. Кроме того, здесь останемся я и капитан Карандыш. Жан подскочил на месте. — Товарищ полковник! — Это приказ, Жан. Медведь придвинул к себе бокал до краев наполненный крепко заваренным кофе. — Мне, положим, тоже не хочется здесь оставаться. Но обстоятельства... требует принятия определенных решений. Связь с группой под командованием «Грома» будем поддерживать по рациям, но не вздумайте их ненароком потерять». «Да уж, артефактами разбрасываться не стоит», — пробормотал профессор. Валера обратился к командиру. «Товарищ полковник, прошу разрешения взять хотя бы один пистолет, под мою личную ответственность. Всякое может случиться». «Нет, гром», — отрезал тот, — «вынужден отказать. На кону слишком многое, чтобы рисковать». «Вот именно», — влез профессор, — «вы готовы взять на себя ответственность за фатальные изменения будущего. Для вас это обыкновенный пистолет. А ведь огнестрельное оружие такого уровня может изменить всю местную геополитику, уважаемый Валерий Александрович. Прежде всего нам необходимо выяснить, в каком временном периоде мы оказались». а потом, сообразуясь с местными условиями, подготовиться к следующим вылазкам. Никто нам не мешает вооружиться и переодеться в соответствии с реалиями этого времени. Вспомнив о находке на складе, я обратился к командиру. Кстати, товарищ полковник, вкратце рассказав ему о найденных комплектах в о о р у ж е н и й и обмундировании древних воинов, предложил, «Возможно, нам стоит воспользоваться этим снаряжением». — Сначала все-таки надо выяснить, где и когда мы находимся, — ответил он. — А вдруг мы в каменном веке? — Понимаю, командир. Да уж, охренеют неандертальцы, встретив рыцаря в полном боевом облачении. Я вдруг заметил, что на меня пристально смотрит Лена. Она еле заметно кивнула, мол, береги себя. Я улыбнулся и кивнул в ответ. — Главное, будьте осторожны, ребята, — сказала она. — Просто посмотрите, что там снаружи, и возвращайтесь. мы вас будем ждать». Дрон обнаружил людей примерно километрах в четырех от базы в восточном направлении. Это был небольшой обоз. Жан решил слишком близко не подпускать к нему аппарат, и мы довольствовались сильно увеличенной картинкой. Груженных чем-то непонятным, в азов было четыре. Ими, соответственно, управляли четверо возниц. Впереди и позади обоза ехали всадники в остроконечных шишаках. Охранников было двое, оба вооружены мечами и копьями. Судя по шлемам на головах, они далеко ушли от неандертальцев. «Мы, похоже, находимся в Древней Руси», — сказал командир. «Жаль, нельзя взглянуть поближе, но шлемы именно такой формы характерны для той эпохи». «Гром, выдвигайтесь им наперерез, перехватите примерно здесь». Он ткнул пальцем в точку на экране. «Связь поддерживаем постоянно. Докладывать обстановку через каждые 15 минут. Дрон будет отслеживать обоз до тех пор, пока есть техническая возможность. Дальше, чем на 5 километров, от базы постарайтесь не отходить. Главное для нас информация. Поэтому крайне необходимо вступить с местным населением в контакт. Как это будет, не знаю. Ориентируйтесь по обстановке». Есть, товарищ полковник. Глухое хрюканье за спиной заставило меня обернуться. На лужайке перед входом в базу появилось семейство кабанов. Мы все замерли. Две щетинистых свиньи, медленно продвигаясь в нашу сторону, тыкались рылом в траву у подножия дубов в поисках желудей. Впереди них ленивый трусцой вышагивал приземистый самец, весь такой обтекаемый, как авиабомба. В эргергарде, ь весело перехрюкиваясь, катились за своими мамашами поросята. «Этих нам только не хватало», — в полголоса произнес Жан. л е ш и прижал палец к губам. -ш -ш. Но, несмотря на то, что Жан говорил тихо, подслеповатый сикач его услышал. Он резко остановился, издал резкий виск, потом задергал пятаком, принюхиваясь и поводя головой из стороны в сторону... Полосатый выводок моментально брызнул в разные стороны, секунда, и все они исчезли в густой траве. Свиньи застыли, как вкопанные, и уставились на главу семейства. «Не шевелись!» — одними губами произнес Дима. Но в это время из вентиляционного тоннеля послышался громкий голос Артема. «Эй, военные, вы где?» Потом появился сам г о р н а с т а е в Но никто на него внимания не обратил. Все уставились на кабана. Тот, у г р о ж а ю щ и й з а х а р ю к о л чиркнул пару раз копытами по земле и, быстро набирая скорость, понесся на ошеломленного п р о и с х о д я щ е м ученого. Курс нападавшего проходил как раз рядом со мной. Недолго думая, я выхватил нож и прыгнул. С размаху упав на спину животного, вонзил клинок ему в холку по самую рукоять, потом выдернул и снова воткнул уже в бок. Не дожидаясь результата, свалился со спины кабана на землю и несколько раз перекатился, чтобы быть подальше от него». Зверь яростно завизжал и начал быстро крутиться вокруг своей оси. В этот момент подскочил леший и тоже его пырнул ножом, только целясь под лопатку в самое сердце. Вскоре все было кончено. Свиньи с выводком разбежались, перед нами на земле лежал, дергаясь в вагоне, кабан. Остолбеневший горностаев таращился на зверя, нервно глотал слюну и не мог выговорить ни слова. Первым высказался Жан. — Пять баллов, к р а в е т лихо ты его оседлал. — Неплохо, — добавил свой комментарий гром. Полковник молчал, но в его взгляде читалось одобрение. Только Дима, вытирая нож об траву, ворчливо заметил. Сразу надо было в сердце бить, а не кромсать его куда попало. к а р а н д а ш вступился за меня. Если бы не край, этот ниф-ниф насадил бы Артема на свои клыки. А где в это время был ты, спецназовец ГРУ? Да что там, таежный охотничек-промысловик, а? Столбом стоял. А ты, значит, не спецназовец, капитан Карандыш, огрызнулся л е ш и й и п е р е в е л на меня повеселевший взгляд. Резкий ты парень, край. Резкий, как понос. Я молча сорвал пучок травы и принялся стирать с клинка кабаню кровь. Мы с Громом и Лешим скорым шагом вошли в лес. Роса в густой траве не успела высохнуть, и брюки моментально вымокли по к о л е н и Хорошо ещё высокая тугая шнуров кормейских ботинок не позволяла воде вымочить носки. Деревья росли очень часто, создавая под пышными кронами сплошную тень, в которой мы, стараясь ступать потише, шагали к месту предполагаемого рандеву с местным населением. Вокруг шумела живность, стрекотали сороки, выдавая наше положение, жужжали насекомые, куковала кукушка, да и другие представители птичьего царства не отставали от нее. Гром время от времени докладывал о нашем продвижении командиру. «А грибов-то сколько!» — заметил Леший, указав на покрытые прошлогодней листвой проплешины в траве. «Смотри, вон боровик, здоровый какой!» «На обратном пути сорвешь!» — сказал я. «Место запомни!» «Да их тут спотыкаться впору!» «Но собрать можно. Ты вот кабана добыл, а я хотя бы грибов к столу спроворю!» «Разговорчики!» — пресек нашу беседу майор. «Нашли время!» В это время в наушниках у нас послышался голос медведя. «Как слышите меня?» «Нормально, медведь», — отозвался Гром. Через две минуты собирался в очередной раз докладывать обстановку. На обоз напали какие-то люди, вооружены топорами и дубинами. Это рядом с лесным озером, метрах в трехстах от вас. Поторопитесь, но в драку старайтесь не лезть. Скорее доберитесь до места и наблюдайте за развитием событий. «Наверное, разбойники решили ограбить обоз», — предположил я. Чем дальше в лес, тем ну е г о н а ф и г пробормотал Дима. Мы ускорили шаг. Сквозь лесную чащу до нас уже доносились возгласы бьющихся людей и ляск металла. — Друг друга из поля зрения не терять, — скомандовал гром. Между ветвями я увидел солнечные блики, отраженные гладью озерца. Неожиданно прямо передо мной из-за дерева выскочил широкоплечий бородач с суковатой дубиной в лапах. Он замахнулся, выторщив на меня глаза и разинув рот в к р и к е Я замер. На этот раз Леший оказался быстрее меня. Налетев на незнакомца справа, свалил его подсечкой в траву, выкрутил руку, отнял и отшвырнул дубинку. — Чего завис? Вяжи его, — в полголоса сказал спецназовец мне. — Быстро! — Чем вязать? Я машинально провел рукой по поясу, но веревки там не было. Леший повернул пленного и сорвал с него скрученную грязную тряпку, которая была намотана на талию поверх покрытого прорехами кафтана. — Держи! и озадаченно у т ю г н у л с я подняв из травы, вывалившийся из-под полы Татя нож в чехле. — Откуда у него это? Мужик опомнился и, воспользовавшись замешательством Димы, начал сопротивляться. Силище в его руках б ы л а неимоверное. Он с легкостью отшвырнул от себя спецназовца и рванулся к своей дубине, лежавшей в траве неподалеку. Я м ы т ю г н у л с я догнал разбойника и пнул его по ноге. Потерявший равновесие мужик упал мордой в траву. Подоспевший леший вырубил строптивца ударом ребра ладони в основании черепа. Косматая голова безвольно упала на землю. Спецназовец зло прищурился и пробил еще несколько ударов в разной точке лежащего ничком тела. «Убил? Зачем?» «Живой», — буркнул в ответ спецназовец и принялся быстро вязать руки пленника его же кушаком. «Но вот к л ю ч к е будет надолго. Проверено». Мне интересно знать, откуда у этого козла охотничий нож из нашего времени. Не время выяснять, потом узнаем, когда очнется. Куда майор запропастился? Гром, ты на связи? Где находишься? Он направлялся туда, я махнул рукой в сторону озера. Сам же говорил, чтобы не терялись из поля зрения. Оба ко мне, я недалеко от озера, послышалось в наушнике. Бегом! оставив связанного незнакомца в бессознательном состоянии, мы рванули на зов майора. Я задержался на долю секунды, чтобы прихватить оружие, поверженного лешим бородача. Как оказалось, Валере тоже пришлось принять бой, причем одновременно с тремя противниками, внешне мало чем отличавшимися от напавшего на меня их товарища. Двое из них держали в руках дубины, а вот третий был вооружен топором на длинной ручке. Они наступали на спецназовца с трех сторон. Гром маневрировал, смещаясь из стороны в сторону, сжимая в р у к е нож с выставленным вперед клинком. «Мы подоспели вовремя. Нападавшие не ожидали, что к майору придет подмога. В течение нескольких секунд все трое оказались на земле. Этим не повезло. Церемониться мы не стали и били наверняка, чтобы не оставлять врага за спиной». «Незаметно подкрасться не удалось», — спокойным голосом констатировал Гром. «Пошли, посмотрим, что там происходит». Судя по доносящимся с берега крикам, кто-то из обозников еще держался. Когда мы появились на берегу, то разглядели картину в подробностях. Один из всадников отбивался мечом от множества рогатин, но было видно, что сила его на исходе. Разбойники числом в пять человек пытались стащить его с коня, с криками налетая на него с разных сторон. Другой из защищавшихся, в черном колпаке и длинном черном одеянии, стоя возле п е р е в е р н у т ы й на бок телеги, отмахивался от двоих из нападавших громадной узловатой дубиной. Остальные лежали без движения, кто где. Гром, окинув взглядом поле боя, скомандовал «Край, помоги монаху, леший за мной». На долговязового мужчину в колпаке наседали двое с топорами. Одного я сразу же снес сокрушительным ударом дубиной по черепу. Он шмякнулся наземь безвольным кулем и больше не двигался. Второй отвлекся, заметив меня, и сразу же поплатился за это. Мощное оружие защитника обоза впечаталось в его макушку со страшной силой. Мужик свалился ничком, даже не охнув. — Кто таков? — грозно рыкнул на меня густым басом черный колпак, поднимая палицу эпических размеров. — Назовись. — Свой я, мужик, свой. — Имя назови, дурень, прости меня, господи. — Край. — Край. Он зорко оглядел мою фигуру. — Откуда сам? — Погоди, дядька. Я посмотрел в сторону, где только что бились с бородачами Гром и Леший. Там тоже все уже было кончено. Спецназовцы дружно навалились на оставшихся разбойников, но выручить воина все равно не успели, Тати все-таки успели стащить всадника с коня, и теперь он лежал с размозженной головой. Потеряв в короткой стычке с новым противником троих товарищей, лесные бродяги с криками ретировались в лес. «Отродье — Отродье е х и д н е н а громоподобно крикнул им вслед спасенный мною мужчина. — Да постигнет вас гиенно-огненные воры, поганые Тати! «Вой исполняет», — восхищенно комментировал происходящее леший, — «а голосище прямо ш а л я п и н «Как звать вас, уважаемый?» — спросил незнакомца Гром. «Евстафи им нарекли по крещению, сын мой», — ответил тот, — «инок я». «А вы откуда взялись тут? Кто такие? Куда путь держите?» «Мы переглянулись». «А мы воины, — отче, — решительно ответил я, — в князеву дружину хотим вступить. Не подскажешь, к какому князю нам лучше обратиться?» Евстафий зорко и весьма недоверчиво нас оглядел. «Что-то не ратный вид у вас, вои, н и железной защиты на вас, н и о р у ж и я одежа какая-то невиданная, но, опять же, статями бились знатно». «Потом все расскажем, дядька, не время сейчас», — гром осмотрелся, — «может, кто-нибудь из твоих попутчиков жив еще?» «Если Бог того пожелает, гляньте, Кось, может, кто и выжил», — смиренно пророкотал монах, хотя сам с места не тронулся. Разумеется, речь монаха и других встретившихся нам здесь людей во многом отличается от языка России нашего времени, хотя и вполне п о н я т н о В описываемый период Единой Руси на самом деле еще не существовало, ведь нация еще только формировалась. Правление Рюриковичей – это период нескончаемой дележки власти, чередующейся кровопролитием и короткими перемириями. Феодальная междоусобица замедляла сплочение населения центральной части и окраин в единую нацию, поскольку соперничество между многочисленными родственниками-князьями отражалось и на взаимоотношениях простых смердов. Русский язык длительное время формировался из множества диалектов, впитывал в себя слова из других языков. И все же непреодолимого языкового барьера не было, ведь основным фундаментом и с п о л ь з у е м ы й в этой эпохе речи был старославянский язык. Поэтому я стараюсь фиксировать в своих дневниковых записях разговоры с местными, адаптировав их речь под язык общения россиян 21 века. Хотя не уверен, что кто-то из моих современников сможет прочитать эти мемуары. Мы осмотрели тела. В живых, к сожалению, не осталось никого. Правда, один из лежавших возниц, совсем еще мальчишка, дышал, но когда я начал оказывать ему первую помощь, скончался на моих руках, не приходя в сознание. Было пронзительно жалко смотреть на этого беднягу. — Жаль, — я встал над скрюченным последней с у д о р о г о телом подростка. — Пацан еще! Подошел Евстафий и склонился над телом. Вот о ш е л к Богу сей отрок, не успел нагрешить. Он вытер рукавом выступившие слезы, выпрямился и поднял руки, как будто хотел обнять небо. Голос его усилился, загустел. — Помолимся, братья, за души безвенно убиенных! Вознеси их, Отче наш, в Царствие Небесное! Мы перекрестились и опустили головы. Монах, скользнув пронизывающим взглядом по нашим фигурам, принялся нараспев произносить слова молитвы. И хотя посвящена она была душам погибших на наших глазах людей, время от времени в рокоте мощного голоса инока отчетливо прорывались вовсе не скорбные, а скорее гневные нотки. Инок, не спрашивая ни у кого помощи, опрокинул телегу на колеса. Перетянутый веревками скарб в ней тати растащить не успели. «Кобылу увели, ироды нечестивые!» Он потрогал узлы. «А Гришка жива, что л ь Дышишь?» Мы с удивлением наблюдали за тем, как е в с т а ф и разворошил один из тряпичных комьев, и из которого вдруг выбралась на свет н е в о о б р а з и м о чумазая девчушка в сарафане из грубой ткани, тоже перепачканного сажей и усыпанного трухой. «Жива, батюшка!» — пролепетала она тоненьким голоском. Еле — Еле-еле выдержала, чуть не задохнулась. — Ой! Она увидела нас и испуганно замолчала. Монах подошел к ней и положил руку на плечо. — Не бойся этих людей, Агриша. Они нам от душегубов помогли отбиться. — Жаль, поздно подошли, — с украшенным голосом произнес я, оглянувшись на убитых. Девчонка вскрикнула и, подбежав к лежавшему подростку, упала перед ним на колени. — Путята, родненький! Евстафи тяжко вздохнул. «Братец ее! Батюшку ее, кусница Проха, немцы в полон увели позапрошлым летом. Знатный мастер был. Мать Акулину зимой занемокшую отходить не смогли, померла. А теперь вот и путята сгинул. Сиротинка!» Он позвал заплаканную девчонку. — А Гриша, детонька, смирись. Призвал Господь братца твоего. Знать понадобился Всевышнему нашему. На все воля Божья. — Немцы в полон увели. Это какой же год? — Нет, не определишь. Слишком расплывчатые данные. н е м ч у р ы испокон веков границы Руси нарушала. — Разбойники могут вернуться за добычей, — сказал Гром. — Не мешало бы скрытно пробежаться по окрестностям. «Они не вернутся», — сказал монах, — «слишком многие из них нашли здесь погибель. Оставшиеся испугаются, потому что видели, как вы их сноровисто били. Лучше заняться убиенными. Неладно будет, если они так и устанутся на виду». «Хорошо. Послушаемся вас, уважаемый. Мы перенесли трупы в большую яму, которую монах отыскал неподалеку. Убитых разделили. С одной стороны положили разбойников, с другой — обозников». Копать было нечем, мечи погибших охранников унесли Тати, поэтому мы просто завалили могилу ветками. Пока монах с лешем ловили коней, девчонка успела умыться в озере, а потом сноровисто развела костер, использовав кремень с огнивом. Наверное, р е ш и л приготовить еду. Я обнаружил на берегу кучу камней и перетащил их в яму, решив, что это хоть как-то защитит тела от волков. Гром отошел в сторонку и, как я понял, доложил по рации обо всем полковнику. Через некоторое время он подозвал меня. Наши все видели с дрона. Командир посоветовал следующее. «Ты, л е ш и сделаете вид, что пошли на охоту. Вернетесь к базе, заберете убитого т о б о ю кабанчика. Как будто вы его только сейчас добыли. Судя по тому, что Евстафий ничего толком не сказал про местного правителя, он нам пока не доверяет. Его можно понять. Времена здесь, похоже, неспокойные, если даже монахи так мастерски дерутся. Кто мы такие? Может, вражеские лазутчики?» Поэтому необходимо наладить контакт, завоевать доверие и н а к а понимаешь? — Это понятно, майор. Но почему бы нам не пойти на базу всем вместе, прихватить монаха с девчонкой? — Нельзя им вход на базу показывать край. А идти вам надо, потому что у командира есть какой-то план. И вообще, что за вопросы? — Выполняй приказ, старлей! — Есть выполнять приказ, товарищ майор. Пойду, позову Диму. Они только одного коня смогли поймать. Кстати, этого коня мы заберем с собой. — Для чего? — удивился Гром. — Вдвоем на него усядетесь? — У нас там пленный в кустах оставался, — терпеливо пояснил я. — Если не окочурился и не сбежал, то привезем командиру на допрос в качестве языка. Интересную вещицу у него нашли. У Лешева она. Шикарный нож прямо с прилавка охотничьего магазина, прикинь? — Хм... Непонятно. Откуда у местного разбойника вещи с будущего? Он махнул рукой. — Ладно, выясним. — Правильно, что не прикончили его сразу, поезжайте, а я пока с Евстафием попробую контакт наладить. Леший не обманул, вырубленный им детина так и лежал болезный в глубоком обмороке, хотя времени прошло уже порядочно. Мы погрузили его словно мешок на коня, привязали, чтоб не свалился от тряски, и повезли к базе, где нас ожидали командир с Жаном. Обратная дорога прошла без приключений, их и так на сегодня было достаточно, если в с п о м н и т ь нападение разъяренного вепря на Артема Горностаева. Уже через час мы увидели знакомое подножие холма, возле замаскированного входа в базу появились Ермуратий, Карандаш и Артем. «Принимайте, товарищ полковник, вот отловили местного ракетира». Дима отвязал веревку и сдернул плененного разбойника на землю. г у л к о шлепнувшись на траву, тот замычал и завозился у наших ног, стараясь занять вертикальное положение. «О, да он очнулся!» «Так, Та — сказал Ермурать, — и вот и первый абориген. И даже с преступными наклонностями, — добавил я, — здесь такие е т а т я м и называют. Мужику наконец-то удалось утвердиться на пятой точке». Он, моргая, с изумлением взирал снизу вверх на окруживших его мужчин в пятнистой одежде. «Ишь, смотрит!» — сказал Жан. «Кажется, хочет что-то сказать!» Я наклонился над пленным, но тут же отпрянул, вдохнув витавший вокруг него смрад. «Фу! Ну и смачно же ты воняешь, дядя! Обделался, что ли? Как звать тебя?» Тот издал сиплый звук, закашлялся и сплюнул в сторону. «Дайте ему чего-нибудь попить!» — распорядился командир. Горностаев вынул из кармана халата стеклянную фляжку. Кто бы сомневался, где же он свой запас схоронил? Сколько раз я видел у ученого этот сосуд, он постоянно был наполнен этим чудным напитком. Пусть коньяку глотнет, он в шоковом состоянии, поэтому рекомендую именно такой способ, чтобы быстрее привести человека в чувство. Я забрал у него бутылку и, свинчивая с нее пробку, снова обратился к мужику. «Открой пасть! Меду хмельного хочешь?» Он отрицательно потряс головой. «Понятно. Думаешь, отравить тебя хочу? Смотри!» Я пригубил их горлышко и крякнул, утершись рукавом. «Хорош коньячок! Такого ты еще точно не пробовал, уж поверь! Ну, будешь?» На этот раз Дитина решил не отказываться и послушно разинул слюнявую пасть. Зубы у него были буро-коричневого цвета, оба ряда оказались изрядно прорежены перипетиями разбойничьего существования. Первый глоток заставил его закашляться. Но объект эксперимента все же успел р а с в о р о б о в а т ь вкус напитка и возбужденным сопением дал понять, что ожидает продолжение банкета. Я снова приложил стеклянное горлышко к расщелине в бороде. На этот раз мужик сделал сразу несколько крупных глотков. Он выпил бы все, но мне не хотелось, чтобы он слишком опьянел. Тем более, что в этом времени сорокоградусных алкогольных напитков еще не существовало, и без привычки клиент быстро бы пошел в разнос. — Ну, хватит, дорвался. Теперь назовешь нам свое имя? — а г а к с ь неожиданно высоким голосом ответил Тать. — Да к Гнатам меня кличут, братья зовут г н а т о м Дубиной. «А вы кто, Кась?» Я посмотрел на командира. «Здравствуй, Гнат», — сказал Медведь, — «меня можешь называть Медведем. Прозвище у меня такое. Если мы сейчас развяжем тебе руки, ты будешь вести себя спокойно?» «Чего?» «Драться не будешь, говорю?» д е т и н о помотал головой. й д а к не-а. Дай-ка еще оглотнуть п о ч е н н ы й Медведь твоего меду. Уж больно хорош, Кась!» Градусы коньяка сделали свое дело. Мужик повеселел и был не прочь поговорить. — Дам, но позже. Сначала поговорим. Полковник присел на к о р т о ч к и и показал Гнату отобранный у него охотничий нож. — Откуда ты это взял? — Ды-ка у нехристи одного. Вижу-кась, справный ножичек. Вот и забрал. — А где он сам? — д ы к вот он в руке твоей, Кось. — Я про нехристи, у которого ты ножик забрал, дубина. — Дык, схроне он, отлеживается. — Что за схрон, где находится, покажешь? — Это зачем, Кось? — Гнат хитро прищурился. — У него таких ножей-то больше нету-ти. Атаман забрал один, а второй — вот он у тебя. — А что у нехристи есть, кроме ножа? Тать глубоко задумался. Пауза растягивалась. Ермурати подмигнул мне и показал взглядом на фляжку. Я посмотрел на Артема. Тот сделал скорбное лицо и отвернулся. «Хлебнешь еще м и т к у т а а, дубина?» Я протянул ему сосуд с драгоценной жидкостью. ю д ы к это... да!» Гнат разъянул рот и прикрыл глаза. Процедура возлияния повторилась. ь н ну о все, хватит. Отвечай на вопрос». Детина хотел вздохнуть, но вместо этого смачно рыгнул. — Хорош, медок-то! — полковник покачал головой. — Нехорошо, дубина, мы к тебе со всей душой, медком угостили, а ты не хочешь нам про нехристи рассказать. — Дык что, есть у него железки разные, бесполезные, дык у него ругун, атаман-то наш забрал и спрятал где-то, а потом еще двое нехристей в нашем схроне объявились, дык у них тоже всяко разно вещи были. Только они сначала отдавать не захотели, пока одному атаман головушку не снёс. — И эти вещи ваш атаман-рагун тоже спрятал? — Да. — Судя по тому, что глаза Гната Дубина стали разъезжаться в разные стороны, он окосел. Ермуратий встал. — Жан, туша кабана и всё остальное готовы? — Так точно, командир, — отозвался Жан. «Молодец. Побудь с Гнатом. Руки пока не развязывай. Не забывай, что он бандит. Помыть бы его, накормить и допросить подробнее, особенно о нехристях этих. Уж больно интересные вещички у них». «Но времени ждет». Медведь повернулся к нам с л е ш е м «Дмитрий, вам с краем пора возвращаться. Нельзя грома надолго одного оставлять. Отойдем в сторонку. Есть разговор».